Старший был пониже ростом, коренастый, нес себя с большим достоинством. Он что-то спросил у брата и рукой в перчатке поощрительно потряс над шапкой у себя. «Работником?» Это и был военком. Третьяков разглядел у него на погонах по одной большой звезде. И помня, что в тылу младшего позвания украшает скромность, приветствовал его как положено. Здравия желаю, товарищ майор. Василий Данилович так и засветился гордостью за брата, приотстал, всего его открывая обозрению. А тот с высоты к крыльцам бросил поощрительно. Уши отморозишь. Ха-ха-ха, смехом подхватил шутку младший брат. Пока наколол, собрал азяб. В кухню вскочил, ни ушей, ни пальцев рук не чувствует. На примершем к подошвам снегу поскользнулся у порога тепле. Чуть не рассыпал все. «Как о тебе морозом пахнет», — сказала Саша, и вдруг увидела его руку. «Тебя выписывают? Ты уже здоров?» «Да нет, нет еще». И честно сознался. Это я просто хотел показаться тебе. Но еще не раз в этот вечер ловил он на себе ее взгляд, совсем не такой, как прежде. А когда растопили печь и сидели рядом, Саша спросила Ты на кого похож, на отца или на маму? Я? Я на отца. У нас лялька одно лицо с матерью. Вот жаль, фотография в полевой сумке осталась, я бы показал тебе. Она младше тебя? Она малышка, на четыре года младше. И Саша увидала, каким добрым стало у него лицо, когда заговорила сестренке, какая хорошая у него улыбка. Огонь опять плясал на их лицах и пахло из печи березовым дымком. У столовых все громче слышались голоса за дверью. «Мне почему-то все время так спокойно было за тебя», — сказала Саша. «Конечно, все эти приметы — глупость. Но когда от тебя ничего не зависит, начинаешь верить. Считается, если сын похож на мать... Будет счастливым. А Володя Худяков одно лицо был с матерью. Может, потому и было спокойно за тебя, что впереди столько времени. А сейчас увидала твою руку. «Вот знай, Саша», — сказал он, «со мной ничего не случится». «Не говори так. Я тебе обещаю. А ты мне верь». Я, если что-нибудь пообещаю, то твая появилась в коридоре, поманила Сашу в кухню. Он сидел у печи, смотрел в огонь, пошевеливал прогоравшие поленья, взяв собок, засыпал на них уголь, затрещало, запахло паровозом, черный спекавшийся пласт задушил огонь. Постепенно из него начали пробиваться синие угарные язычки. Саша вернулась чем-то обрадованная и смущенная. «Пойдем к ним». «Да чего мы там не видели, Саш Неудобно, зовут все-таки. Ну, послушать, как товарищ майор шутит. Я чего-то не соскучился. Но мы ненадолго. Пойдем, а то обидятся» он видел она почему-то хочет пойти что-то не договаривает встал заправил гимнастерку загонит меня майор на гауп твахту передачи будешь носить буду помни сама отвела упака всегда жарко натоплено пахло кислой капустой она стояла в миске на столе Последний раз он ел кислую капусту дома до войны, и еще пахло жареным свиным салом. Но им только пахло. я захлопотала, усаживая их за стол.